дядя и племянник. Кому из моих высокоуважаемых читателей или слушателей случалось порезаться стеклом, тот знает, как это больно и что это за скверная штука, так как рана заживает очень медленно. Мари пришлось провести в постели почти целую неделю, потому что при всякой попытке встать у нее кружилась голова. Все же в конце концов она совсем выздоровела И опять могла весело прыгать по комнате. В стеклянном шкафу все блистало новизной. И деревья, и цветы, и дома, и по-праздничному. Расфуфыренные куклы. А главное, Мари нашла там своего милого щелкунчика, Который улыбался ей со второй полки, Скаля два ряда целых зубов. Когда она, радуясь от всей души, Глядела на своего любимца, У нее вдруг защемило сердце. А если все, что рассказал Крестный, истории про Щелкунчика, про его распресс Мышильда и ее сыном, если это все правда? Теперь она знала, что ее Щелкунчик, молодой Дарсельмейер из Нюрнберга, пригожий, но, к сожалению, заколдованный Мышильдой, племянник Крестного Дарсельмейера. В том, что искусственный часовщик при дворе отца принцессы Перлипат был никто иной, как старший советник суда Дарсельмейер, Мари ни минуты не сомневалась уже во время рассказа. «Но почему же дядя не помог тебе? Почему он не помог тебе?» — сокрушалась Мари. И в ней все сильнее крепло убеждение, что бой, при котором она присутствовала, шел за щелкунчикова королевство и корону. Ведь все куклы подчинялись ему. Ведь совершенно ясно, что сбылось предсказание предверного звездочета, и молодой Дарсельмеер стал королем в кукольном царстве. Рассуждая так, умненькая Мария, наделившая щелкончика его вассалов жизнью и способностью двигаться, была убеждена, что они и в самом деле вот-вот оживут и зашевелятся. Но не тут-то было. В шкафу все стояло неподвижно по своим местам. Однако Мария не думала отказаться от своего внутреннего убеждения, она просто решила, что всему причиной колдовство Мышильды и, и ее семиголового сына. «Хотя вы и не в состоянии пошевельнуться или вымолвить словечко, милый господин Дарсельмеер», — сказала она Щелкунчику, — «все же я уверена, что вы меня слышите и знаете, как хорошо я к вам отношусь. Рассчитывайте на мою помощь, когда она вам понадобится. Во всяком случае, я попрошу дядю, чтобы он помог вам, если в том будет нужда своим искусством». Щелкунчик стоял спокойно и не трогался с места. Но Мария почудилась, будто по стеклянному шкафу пронесся легкий вздох, отчего чуть слышно, но удивительно мелодично зазвенели стекла, и тоненький звонкий, как колокольчик, голосок пропел. — Мария, друг-хранитель мой, не надо мук, я буду твой. Мария от страха по спине забегали мурашки. Но, как мне странно, ей было почему-то очень приятно. Наступили сумерки комнату вошли родители с крестным друссельмейром. Немного погодя Луиза подала чай, и вся семья весело болтая усела за стол. Мари потихонечку принесла свое креслице и села у ног крестного. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела большими голубыми глазами прямо в лицо старшему советнику суда и сказала. — Теперь, дорогой крестный, я знаю, что щелкунчик твой племянник Молодой Драсильмейер из Нюрнберга. Он стал принцем или, вернее, королем. Все так и случилось, как предсказал твой спутник звездочет. Но ты ведь знаешь, что он объявил войну сыну госпожи Мышильды, уродливому мышиному королю. Почему ты ему не поможешь? И Мари снова рассказала весь ход битвы, при которой присутствовала, и часто ее прерывал громкий смех матери и Луизы. Только Фриц и Драсильмеер сохраняли серьезность. — Откуда только девочка набралась такого вздору? — спросил советник медицины. — Ну, у нее просто богатая фантазия, — ответила мать. — В сущности, это бред, порожденный сильной горячкой. — Все это неправда, — сказал фриц. — Мои гусары не такие трусы, не то бы я им показал. Но крестный странно улыбался, посадил крошку Мари на колени и заговорил ласковее, чем обычно. — Ах, милая Мари! Тебе дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как и перлипат, прирожденная принцесса, ты правишь прекрасным светлым царством. Но много придется тебе вытерпеть, если ты возьмешь под свою защиту бедного уродца Щелкунчик. Ведь мышиный король —